Идя рука об руку с Каем по коридорам дворца в средний тронный зал, Бруни испытывала самую настоящую панику. Стены качались, пол кривился, будто насмехался над ней. Предстать перед толпой, оказаться под прицелом сотен глаз, изображать из себя невесть весть что. Пресвятые тапочки. Она нервно облизнула пересохшие губы, едва не наступила на подол нового, бирюзового, роскошного платья и не упала. Шепотом выругалась, произнеся слова, которые женщине произносить не стоило. Принц остановился, развернул жену к себе и, не обращая внимания на свиту, тихо попросил. «Успокойся, родная. Представь, что выбираешь поставщика продуктов для трактира или разбираешься со скандальным клиентом. Ты должна быть спокойна и доброжелательна. Прошу тебя». Под взглядом мужа матушка попыталась взять себя в руки, невольно скопировав выражение его лица. Однажды этот прием уже помог ей. То, что для Кая являлось внутренним настроем, для нее становилось маской, скрывавшей истинные чувства. К ее удивлению, огромное пространство тронной залы почти пустовало. Слуги спешно закрывали окна, ранее открытые для проветривания. Было холодно так, что изо рта вырывались облачка пара. Невесть, откуда взявшаяся Катарина, накинула ей на плечи горностаевую пелерину и, ободряюще улыбнувшись, исчезла. Свита, которая пока представлялась Бруни каким-то многоликим незнакомым чудовищем, занимала места согласно рангам и титулам у нижней ступеньки возвышения, на котором стояли рядом два трона. Справа от возвышения располагалась конторка, где уже шуршал бумагами Ян Грошек. На нижней ступеньке перечитывал длинный список посетителей церемоний мистер, проговаривая имена. Кай нарочно не торопился, позволяя Бруне прийти в себя. Потому она поднялась по ступенькам, ни разу не споткнувшись, запнулась лишь рядом с троном. Позолоченное резное дерево было украшено драгоценными камнями. Спинка и сиденье задрапированы тканью с богатой вышивкой. По обеим сторонам кресел застыли драконы высотой в человеческий рост — золотой и серебряный. Один из них держал в лапе державу, другой меч. Матушка чрезвычайно изумилась, разглядев, что меч в лапе мифического чудовища настоящий, простой, солдатский. Очень осторожно она развернулась лицом к придворным и присела на краешек трона. — Сядь удобно, — наклонившись к ней, прошептал Кай. — Это надолго. Сам он смотрелся на троне так, будто провел на нем всю жизнь. В его расслабленной позе было столько силы и власти, что матушка, усаживаясь поудобнее, косила на мужа глазом, как испуганная лошадь. В такие моменты она просто не знала, как к нему относиться. Аркей, не глядя на нее, взял ее за руку и нежно погладил большим пальцем посередине ладони. Брони стало щекотно, она едва не прыснула со смеху и как-то упустила момент, когда действо началось.